Глава 11. На Перу. Часть вторая. Господи, как можно было так глупо облажаться, ругала она себя, оказавшись снова за столом с принцем, держа в руке надкушеный огурец. Это ж как мне повезло, что не откатило снова в карету. Живот продолжала сводить фантомная боль. Теофил стоял рядом и жужжал в ухо про рудники и даргон. Про лорда Палмера из Блэквуда она и так помнила. Интересно, если прогуляться среди гостей и изменить свое местоположение, пойдет ли за ней девчонка с пирожными? Принцесса поискала глазами Виолетту. Та сидела между королевой и своей матерью. Равенна встала и сделала шаг к расступающимся и кланяющимся волной придворным. На тенистой стороне площадки в отдалении от всех в кресле снабженным колесиками сидела древняя старуха в черном чипце. две сиделки находились при ней, держа на готове слюнявчик и стакан воды. Когда равена проходила мимо, старуха вдруг затрясла головой и «Два раза у тебя осталось милочка всего два раза и захохотала. Принцесса остановилась как вкопанная как два раза? «Почему всего два? Кто сказал?» Но бабка уже не смотрела на нее, а только бормотала. «Я так рада, что наше Кло наконец-то выходит замуж! Я так рада, так рада!» «Эй, бабуля!» – защелкала пальцами у нее перед носом принцесса. «Бабуля, смотри на меня! Что значит «два раза осталось»? Это то, о чем я думаю? моей жизни?» «Ой!» Вдруг по-детски законючила старуха. «А почему невеста такая некрасивая? Ты же старая для нашего мальчика, старая!» Равенна аккуратно взяла женщину за морщинистый подбородок, взглянула в подернутые белой пленкой глаза и спросила, «Что ты знаешь обо мне?» «Гадина!» — резко завизжала старуха. «Пусть она не трогает меня!» «Уберите от меня эту гадину!» «Простите, госпожа устала!» Сказала одна из сиделок, разворачивая кресло. На шум сбежалась половина гостей. Сиделки быстро укатили женщину во дворец. «Стойте, стойте! Не увозите ее! Не увозите!» Закричала принцесса. «С вами все в порядке?» Спросил Тайфиль, искусно изображая тревогу на своем круглом лице. «Да все со мной в порядке!» рявкнула принцесса, пытаясь немного растянуть и ослабить воротничок платья. «Кто эта женщина, Теофиль?» «О, — протянул советник, — это очень интересная персона, бабка Леонардо IV, некогда очень могущественная королева и колдунья, а ныне старая женщина, растерявшая остатки разума по воле своего долголетия. И, кстати, ваша тезка» тоже Равена. Мне нужно с ней поговорить. Вы, конечно, можете, но вряд ли ваша беседа будет плодотворной. Старая королева давно никого не узнает, путает времена, бывает даже агрессивной, поэтому не рекомендую. Спасибо за рекомендацию, я решу сама. Как вам будет угодно. Теофиль поклонился и отошел в сторону. Как же нелепо и опрометчиво она потратила первые две жизни, почему-то уверенная в глубине души, что у нее бесконечное множество попыток в запасе. Она присела на белоснежную резную скамейку в теньке. — Вам жарко, Ваше Высочество? Позвольте поднести вам бокал воды или любого другого напитка. Равена перевела взгляд наверх, и пропала в бархатном обволакивающем омоте темных глаз. «Ах, простите, не вижу, не представился! Лорд Палмер из Блэквуда!» Бархатный взгляд, бархатный голос, черный бархатный камзол. Сердце отстучало восторженную канонаду. «Принцесса?» Наклонив голову, ждал ответа лорд Бархат. «Водички? Нет-нет-нет, спасибо, я не пью». «Не ем. У меня все хорошо», – спешно заговорила та, вынырнув из своих фантазий. «Позвольте заверить, принцесса, я поражен. Я был наслышан о том, что юнному Мартину повезло с красотой невесты. Но чтобы настолько...» Признаться, я даже немного завидую юноше, но вовсе не из-за грядущего престола наследия, совсем нет. Он пристально посмотрел Равене в глаза. Позвольте пригласить вас на следующий танец. Принцесса занервничала. Одну минуту, я припудрю носик. Она пересекла поляну для танцев и подошла к оркестру. Музыканты от неожиданности прекратили играть. Продолжайте, продолжайте, я на секундочку. Громко зашептала дирижеру принцесса. Звук только чуть убавьте. Тот понял и взмахнул палочкой, продолжая смотреть на принцессу. Музыка возобновилась, но уже тише. Какой у вас дальше танец? Басы объяснил он. Не пойдет. а дальше форандоль, затем минуэт, тоже не пойдет». Принцесса закусила губу, судорожно размышляя. Вальс, вальс у вас есть? Вальс у нас нет. Ну сделайте такую музыку плавную. та да -та -та, та та дам, -та -дам там Она попыталась напеть. Дирижер вроде понял. «Сделаем. Ну, смотрите мне, а то минуэт. Еще раз такую пошлость услышу, оклады урежу. Все, следующая вальс». Она, довольная своей смекалистостью, вернулась к лорду. За спиной скрипач шепнул виолончелисту. «Слыхал? Плохо будем играть, дирижеру уши отрежет». Идеальный бархатный лорд стоял на том же месте в ожидании танца с принцессой. Равена выжидающе посмотрела на оркестр, дирижёр взмахнул палочкой. Заиграла музыка, напоминающая замедленный собачий вальс, который она в детстве не умела бряцала на старом пианино. Принцесса грозно сдвинула брови. К мелодии тут же старательно подключилась скрипка, делая композицию более плавной. Лорд быстро сообразил, что от него требуется, и уверенно повел партнершу по кругу. Принцесса прикрыла глаза, размышляя, что уже лет пятнадцать не чувствовала крепких мужских рук на своей талии. Король и королева недовольно перешептывались. Принц обиженно надул губы, одиноко сидел за столом для новобрачных. Равена на них не смотрела. Весь ее мир сосредоточился на чувстве парения и ощущения тепла, исходящего от рук лорда. Когда музыка прекратилась, она стояла посреди пустой танцевальной площади и глупо улыбалась. Лорд поклонился. Остальные гости, как оказалось, не танцевали, потому что не знали, какие движения требуются для заграничного танца из фэй. «Дорогая принцесса!» – Равена вздрогнула от знакомого звонкого голоска. «Позвольте поздравить вас со вступлением в брак!» Девчонка стояла рядом с подносом пирожных. «Ну что ж, с этим нужно что-то делать. Я прошу прощения за свою неучтивость вчера в саду!» Она смущенно потупила глаза. «У меня было дурное настроение!» Прошу, если возможно, простите меня и примите искреннюю дружбу». «Это так мило, дорогая Виолетта», — улыбнулась в ответ принцесса. «Конечно, я принимаю ваши извинения. Мы будем самыми лучшими подругами, я уверена. В знак дружбы я попросила нашего повара приготовить для вас эти пирожные по старинному рецепту семьи Мироболь. Выглядит аппетитно», — похвалила принцесса клеры «Вы знаете, у нас в Фэй есть такая традиция. Называется выпить, а в нашем случае съесть, на бурдершафт. Я сначала угощаю вас, а затем вы меня. Здорово, правда же?» Принцесса взяла один эклер двумя пальчиками и протянула Виолетте. «Здорово», — та, «Но не волнуйтесь, у меня чистые руки. Вы же не хотите обидеть или оскорбить свою будущую королеву?» Виолетта кивнула, судорожно сглотнула, озираясь по сторонам, но все же зажмурилась и открыла рот. «Что я вижу? Это же те самые эклеры Мироболь! А почему за мой стол не принесли? Уже и лакей короля со счетов списали!» «Леонард, не смей!» — взревела королева Фелиция, рывком поднимаясь со своего места и подаваясь всем телом к супругу. Равена вырвала пирожное из рук короля, но тот, прикрыв глаза, уже с блаженством жевал кусочек. «Плюйте! Плюйте немедленно, Леонард!» «Что вы себе позволяете?» возмутился он, но кусок выплюнул. За скандальной сцены между королем и его невесткой наблюдали все. На виду у гостей король, затряс головой, ощупал руками свое горло, затем согнулся пополам, держась за живот. Равена прекрасно понимала, что он сейчас испытывает. «Лекаря!» — кричала королева. «Скорее! Папа!» — воскликнул принц. Леонард упал, подхваченный руками придворных. Музыка стихла. Праздник закончился.